время, когда вереница конных подвод въезжала и выезжала со двора приюта Бофина под неусыпным оком Сайлоса Вега, старая Бетти Хигден отправилась в свое странствие. Ушла, как многие простые и честные люди, что странствуют по дорогам жизни. Терпением и трудом зарабатывать себе на хлеб и умереть спокойно, не допустив себя до работного дома. Вот что был величайшей надеждой Бетти здесь, на земле. В доме мистера Бофина они ничего не слыхали с тех пор, как она отправилась в путь. Погода стояла ненастная, дороги испортились, но дух ее был бодр. Менее стойкие пали бы духом при таких неблагоприятных условиях, но долг, сделанный ею для закупки кое-какого товара, еще не был уплачен – Дело у нее пошло хуже, чем она рассчитывала, и все же она решила твердо доказать свою правоту и сохранить свою независимость. Честная душа. Когда она говорила секретарю, мистеру Роксмиту, про забытье, которое временами на нее находит, она сама не придавала этому значения, переоценивая свои силы. Все чаще и чаще находило на нее это забытье – и становилась все темнее и темнее, словно тень приближающейся смерти. Что надвигавшаяся на нее тень становилась гуще и омрачала все кругом, словно подлинная тень, соответствовала законам физического мира, ибо весь свет, озарявший Бетти Хигден, был за пределами жизни. Для странствия бедная старуха выбирала себе путь вверх по течению Темзы, На этом пути стоял ее последний приют. К нему последнему она была привязана. Здесь ее любили и знали. Недолгое время она бродила поблизости от своего покинутого жилища. Торговала, вязала, продавала вязание и шла дальше. В приятных городках Чертси, Уолтоне, Кингстоне и Стензи ее фигура перемлекалась было. Но через несколько коротких недель Бетти ушла дальше. В этих приятных городках на Темзе можно услышать шум воды, падающей через плотину, а в тихую погоду даже шорох тростника. С моста можно видеть новорожденную реку, всю в ямочках, словно малое дитя, весело скользящую среди деревьев, еще не оскверненную отбросами, которые ждут ее ниже по течению, еще не внемлющую глухим зовом моря». Было бы слишком странно приписывать такие мысли Бетти Хигден, но Бетти слышала нежный шепот волн, обращенный ко многим подобным ей.